Кто-то дал знак Громко загремели выше фото барабаны Мировича схватили те же сильные руки Да здравствует И светится память Истинного нашего государя Мученика Иоанна Третьего Антоновича Пусти меня, палач! Я сам, сам, без повязки. Я офицер. Да здравствуй, невинный мученик! Барабаны, прогремев, смолкли. Мирович понял, что он успокоился. Его придерживали. Еще раз взглянул он на мертвенно мертвенностишую толпу, подался к плахе, хотел что-то сказать. Гордо выпрямился, с благоговейной твердостью взглянул на крест ближней церкви и вдруг, сильно нажимаемый кем-то, склонился на плаху. Господи! «Да что же это? Насилие? Меня куда-то тянут. Вот, вот. А там шум, кажется, верховой, скачет. Меня куда-то тянут». Мирович не знал, что это подъехала всего лишь придворная карета. Из ее окна на эшифот направилась чья-то подзорная труба. После говорили, что это была из любопытства, поспевающая везде Дашкова. С площади и с моста было видно, как большой, сверкающий топор вдруг поднялся над плахой и с глухим хрустом опустился туда, где лежал Мирович. Фронт солдат перекосился на крыше домов, уличный фонарный стол почутился на шпице колокольни, а прокинутая церковь падает с ужасающей быстротой во что-то страшное, бездонное. вся